Глава первая. В поисках нашей внутренней рыбы. С тех пор, как я стал взрослым, мое лето обычно проходит среди снега и слякоти далеко к северу от полярного круга за раскалыванием камней. Большую часть времени я мерзну, натираю мозоли и не нахожу ровным счетом ничего. Но если немного повезет, мне попадаются... Кости древних рыб. Так себе сокровище для большинства людей. Для меня они дороже золота. Кости древних рыб помогают понять, кто мы и как мы стали собой. Мы можем узнать что-то новое о нашем собственном теле и самых странных на первый взгляд источников. Начиная от ископаемых червей и рыб, которых можно обнаружить в камнях по всему свету, и мира. ДНК, и заканчивая в сущности каждым животным, населяющим сегодня нашу планету. Но сначала необходимо объяснить, почему я так уверен, будто скелетные остатки былых времен, а именно остатки рыб, дают нам ключи к познанию основ строения нашего тела. Как можем мы представить события, происходившие миллионы, а во многих случаях и миллиарды лет назад? К сожалению, нельзя расспросить очевидцев, никого из нас не было тогда на свете. Большую часть времени не было не только ни одного говорящего существа, но и ни одного существа, которое имело бы рот и даже голову. Хуже того, животные, которые жили в те времена, умерли и погребены так давно, что от... тел, лишь немногих из них вообще хоть что-то осталось. Если задуматься о том, что более 99% всех когда-либо оживших видов к настоящему времени вымерло, что лишь очень мало их доля сохранилась в ископаемом виде и что еще меньшую долю от этой доли удается найти, то может показаться, что любые попытки познать наше прошлое, изначально обречены на провал.